Глава 79 Припарковавшись в сторонке у шоссе, Абигель отлично видела морг. Она ждала, когда выйдет брат Фредерико, чтобы пробраться в его кабинет. Места она хорошо знала. Пройдя через холл, можно было попасть куда угодно, от залов вскрытий до кабинетов на втором этаже, которые персонал никогда не запирал на ключ». Она точно знала, где лежали отчеты Эрмана Мандрие о вскрытиях и, главное, рентгеновские снимки каждого трупа прошедшего через Институт судебно-медицинской экспертизы. Судмедэксперт мог закончить работу поздно. Только его машина еще оставалась на стоянке. Поджидая его, Абигель снова попыталась дозвониться директору Пиренейского центра сна. На этот раз к ее великому облегчению он снял трубку. Она объяснила, что уже звонила ему несколько часов назад по поводу похитителей детей. Последовала пауза, встревожившая ее. «Простите?» «Да-да, я здесь, и я получил ваше сообщение. Это вы были пациенткой нашего центра в 1994-м. Абигельдюрнан?» Она удивилась. На автоответчике она не оставляла ничего подобного. «Откуда вы знаете?» «Мне звонил жандарм, недалее как час назад. Мы говорили о вас». «Его звали Фредерик Мандрие?» «Да, он самый». У Абигель защемило в груди. Фредерик шел по ее следу. Он, должно быть, звонил ее неврологу или был у нее. Она и направила его в центр сна. «Чего он хотел?» «Список пациентов, которые были в центре одновременно с вами». Он думает, что человек, которого вы разыскиваете по этому ужасному делу о похищении детей, тоже у нас лечился. Обычно я не даю такую информацию по телефону, но... Но? Мне придется заново объяснять то, что я уже сказал вашему коллеге? Пожалуйста. Примерно полтора года тому назад страшный случай не сходил с первых полос местных газет. Труп моего предшественника, Пьера Манжена, нашли привязанным к дереву в глухом лесу в Пиренеях. Абигель никогда не слышала об этом деле. Как его убили? Его наполовину растерзали дикие звери. Все тело было в следах когтей и укусах. Они были повсюду, но больше всего на лице. Эксперты предположили, что эти укусы — лисицы или другого похожего зверя. блесится. Абигель представила, как Фредди в темном лесу терзает и мучает привязанного человека, как бьет его своей перчаткой по груди, по щекам, кромсает его тело настоящими лисьими челюстями. Оставалось понять причину такой жестокости. Ниточки у следствия были ни одной. Дело так и осталось нераскрытым. Полицейские выдвигали все возможные гипотезы: от действий психопата до мести. Они изучили часть досье в центре сна, но не нашли до 1994-го, это было больше 20 лет назад. Короче, я вам все это говорю, потому что ваш коллега-жандарм утверждал, что тут есть связь с его делом. Что человек, убивший моего предшественника, тот самый, что держит в плену детей, и это, мол, связано с центром сна и 1994-м годом. «И вы дали ему список пациентов этого года?» «Да. Я не нарушаю профессиональной тайны. Истории болезней этих детей больше нет. У нас мало что осталось до 1999-го. Помещение архива затопило, когда было печально известное наводнение. Все, что я смог ему дать, это имена и фотографии на маленьких карточках. Его интересовали только пациенты мужского пола. Их было 23». «Вы можете назвать мне их имена?» — спросила Абигель. «Почему вы не спросите у вашего коллеги? Я как раз собирался отсканировать карточки и послать ему по электронной почте». Абигель закрыла глаза, провела рукой по лбу. «Это сложно. Он сейчас на операции, а мне нужны эти имена срочно». «Хорошо». Он продиктовал ей список. Абигель вслушивалась в каждое имя, но ни одно из них ни о чем ей не говорило. «Эти сканы, которые вы пошлете моему коллеге, можете послать их мне тоже, только отдельным письмом». Абигель рассчитывала на фотографии. «Может быть, она узнает чье-то лицо?» «Почему отдельным?» — удивился он. «Ваш звонок кажется мне все более странным. Я...» «Моя дочь...» В числе жертв похитителя. Один из тех, кто сейчас у вас перед глазами, держит в плену моего ребенка больше шести месяцев. Он мстит, понимаете? Он похитил мою дочь, чтобы нанести удар мне. Прошу вас, пришлите мне эти карточки. Короткая пауза. Вы получите их через час. Огромное спасибо. И последнее. «Вы сказали тому жандарму о сообщении, которое я оставила на вашем автоответчике?» «Да, конечно, сказал. Если два человека звонят мне с разницей в четверть часа по одному и тому же вопросу...» Абигель поблагодарила и отключилась. «Итак, теперь Фредерик знает, что она ведет свое расследование. И, наверное, догадывается, что отчасти разоблачен. Что она не совсем потеряла память». Не поэтому ли он звонил? От ее молчания он, должно быть, сходил с ума. Девятый час. Абигель посмотрела на институт судебно-медицинской экспертизы. Раз Фредерик в курсе, больше нет смысла действовать тайно. Надо менять план, идти на пролом. Выложить Эрману Мандрие мысль, которую она держала в голове. Она перебежала дорогу и оказалась на автостоянке института. Вошла... Миновала пустой холл, поднялась по лестнице. Через три секунды она уже была перед кабинетом судмедэксперта. Он стоял у стола и складывал в стопку какие-то бумаги, собираясь уходить. Абигель встала на пороге. «Можешь уделить мне две минуты?»